Вечером они встретились только за обедом, потом разошлись по своим комнатам, так как оба изнемогали от усталости. Шарле Форестие похоронили на следующий день без всякой торжественности на Канском кладбище. Жорж Дюруа решил уехать скорым поездом, отходившим в Париж в половине второго. Госпожа Форестие проводила его на вокзал. Они спокойно прогуливались по платформе, ожидая отхода поезда и разговаривая о безразличных вещах. Подошел поезд, очень маленький, настоящий экспресс, только из пяти вагонов. Журналист занял в вагоне место. Затем вышел, чтобы поговорить с нею еще несколько минут. При мысли о том, что он расстается с нею, его внезапно охватила грусть и сожаление. Жгучее сожаление. У него было такое чувство, словно он терял ее навсегда. Кондуктор закричал «На Марсель, Леон, Париж, занимайте места!» Дюра вошел в вагон и подошел к окну, чтобы сказать ей еще несколько слов. Паровоз засвистел, и поезд медленно тронулся. Молодой человек, высунувшись из вагона, смотрел на молодую женщину, стоявшую неподвижно на платформе и провожавшую его взглядом. И вдруг, перед тем, как окончательно потерять ее из виду, он поднес к губам обе руки и послал ей воздушный поцелуй. Она ответила таким же, только более робким, сдержанным, еле заметным движением.